Глава 11. Примирение. Расказав читателям оสนошениях, существовавших за год перед тем, между Владимиром и опекуном Анюты, возвратимся к жениху нашему, скачущему в перекладной телеге по большой полтавской дороге. В продолжении сего путешествия Владимир неоднократно приводил себе на память все обстоятельства знакомства своего с Дюндиком, и воспоминания эти немало его беспокоили. Мог ли он ожидать себе ласкового приема от опекуна? Он разрушил приятное заблуждение всего семейства относительно познаний барышень и потом публично изобличил шелуна племянника. Это были такие преступления в глазах Марфа Петровны, что Блистовский никак не мог надеяться на ее снисходительность, а тем менее ожидать совершенного прощения и хорошего приема. И потому он готовился к неприятностям всякого рода, Воображение его представляло ему живо сверкающие от гнева глаза Марфы Петровны, сердитые взгляды барышень и лживую улыбку Клима Сидоровича. При всем том, он не терял надежды преодолеть все затруднения. Имея слово «Анюты» и согласие тетушки, он не предполагал, чтобы власть Клима Сидоровича как опекуна могла воспрепятствовать его браку. И однако, ж несмотря на то, Он с некоторым содроганием помышлял о неприятностях его ожидавших. Но что значили все эти неприятности в сравнении с тем блаженством, которого он достигнуть надеялся? Таков бы ни был прием Дюндиковых, сколь бы ни была велика их ненависть, — думал он в утешении себе, — но ведь это все должно же кончиться согласием опекуна. Какое право имеет он противиться браку нашему без важных причин?» А таких причин, слава богу, нет вовсе, да и быть не может. Таковы были размышления Владимира, когда въехал он в селение, где имел жительство Клим Сидорович. Он остановился на станции и, приказав не откладывать телеги, спешил переодеться, чтобы явиться к дамам в приличном виде. Тогда был час седьмой вечера, и Марфа Петровна, откушав чай, стояла с дочерями на крыльце и ожидала Клима Сидоровича, чтобы вместе идти прогуляться по деревне. Еще издали увидели они телегу, и по направлению ее заключили, что она едет к ним на двор. Взоры их устремились в ту сторону с любопытством. «Это должен быть секретарь повитового суда. Или комиссар», — сказала Марфа Петровна. «Нет, матушка», — заметила Софья, — «на нем ведь военная шинель». «А будто ты не знаешь, что они все любят наряжаться по-военному». «Матушка», — вскричала вдруг Вера Климовна, — «это, кажется, Блистовский». «Вот тебе на!» — подхватила Марфа Петровна с язвительной усмешкой. «Уж пора бы тебе забыть о нем. но ну зачем его принесет сюда нелегкая?» «Матушка, это точно Блистовский? Ей-богу, Блистовский! Я узнала его усы и бакенбарты. Матушка, может быть, он приехал за мной?» «Молчи! Что за дурь тебе в голову лезет?» Марфа Петровна не могла продолжать речь свою, ибо в это время телега взъехала на двор. И все, к крайнему удивлению, увидели, что Вера не ошиблась в своей догадке. Когда Блистовский соскочил с телеги и взошел на крыльцо, Марфа Петровна еще не опомнилась от своего удивления и не придумала, как принять неожиданного гостя. Она стояла, как вкопанная, вытаращив глаза с полуоткрытым ртом. Ей хотелось что-то сказать, но язык не поворачивался. Сердце ее кипело злобою против Блистовского, и в другое время она бы знала, как его встретить, но немногие слова, сказанные верою о причине его приезда, подействовали на нее как электрический удар, и она онемела от недоумения. Владимир, между тем, сняв фуражку, подошел к ручке, спросил о здоровье и осведомился о Климе Сидоровиче. «Он тотчас будет», сказала Марфа Петровна, пришед наконец в себя. «Софья, посмотри, что делает отец. Не угодно ли пожаловать в комнату, Владимир Александрович?» Софья Климовна хотела идти за отцом, но Вера ее предупредила. При виде Блистовского она раскраснелась, и сердце в ней забилось так сильно, что смущение ее очевидно было для каждого. С одной стороны, ей очень хотелось остаться тут, с другой, надобно же было приуготовить батюшку, чтобы он приласкал приезжего. В продолжении того времени, как Блистовский входил в комнату, Марфа Петровна успела совершенно опомниться и приняла веселый вид. Сколь она не была разгневана на гостя своего, но мысль, внушенная ей восклицанием веры, казалась довольно основательной и заслуживала всякое внимание. И в самом деле, зачем было приезжать к ним Блистовскому, если бы не имел он видов на Веру? Лишь только они уселись на Софе, так вошел и Клим Сидорович. Вера не только успела уведомить его, что приехал Блистовский, но и сообщила ему наскоро свои догадки насчет этого приезда, а Дюндик, как человек сметливый, сам дополнил то, чего она не досказала. Бросив при входе беглый взгляд на жену свою, И увидев из ее лица, что гнев ее смягчился, он обыкновенную улыбку свою настроил сколько можно еще ласковее и подошел к Блистовскому с распростертыми объятиями. «Какая неожиданная радость!» — скричал он. «Недаром у меня сегодня целое утро чесался нос. Я тотчас сказал, что будет к нам дорогой гость. Ну, добро пожаловать, Владимир Александрович!» А мы думали, что вы нас совсем забыли. Легко ли? Целый год мы не видались. У меня есть до вас дело, Клим Сидорович. Дело? Очень рад. Очень рад иметь с вами дело. о чем могу служить вам, если смею спросить? Мне хотелось бы поговорить с вами наедине. Ба! Да видно, у вас секреты. Нет, не секреты. Если вам угодно, я сейчас же вам объясню все. Сколь ни было неприятно Блистовскому говорить при Марфе Петровне и барышнях, но он на то решился, чтоб скорее избавиться от мучительного положения, в котором он находился. Клим Сидорович, однако, не допустил его до того. Он не имел никакого сомнения насчет дела, о котором хотел с ним говорить Владимир. Мог ли разговор его касаться чего-нибудь другого, кроме веры? «Ну что ему отвечать в таком случае?» Не успев переговорить наперед с своей супругой и не спросив ее приказаний, он не смел допустить Блистовского до объяснений и потому, опять громко захохотав, сказал «Знаете ли что, Владимир Александрович, о делах говорить надо бы на уже отдохнувшей от дороги». «Ведь вы у нас переночуете?» Блистовский поклонился. «Ну так о деле-то мы можем поговорить и завтра. Я прикажу внести в дом все вещи ваши из коляски». «Владимир Александрович приехал в телеге, батюшка», — сказала Вера Климовна. «В телеге? Ну, так велю вынести все из телеги». Клим Сидорович вышел в переднюю, и в скором времени чемодан, оставленный Блистовским на станции, перенесён был в дом. «Уж видно, что влюблен по уши», — подумал Клим Сидорович. «Дожидался целый год, да знать пришлось ему не втерпеж. А то, кто бы ему велел скакать на перекладных». Между тем Марфа Петровна продолжала разговаривать с Владимиром. Почтительный его вид и учтивости, которые считал он для себя обязанным говорить жене опекуна Анюты, более и более утверждали ее в мнении, что он приехал свататься на вере, и она ежеминутно становилась ласковее. Гнев ее на Блистовского за французский язык и за племянника оказался ослабевающим и, по крайней мере, на время уступал место предположениям и расчетам, относившимся до предстоявшего сватовства. Что касается доверы, то все неприятные воспоминания прошлого года исчезли при первом взгляде на Блистовского, и Софья также умилостивилась, видя, что все другие забыли прошедшее. Владимиру, не подозревавшему и в прошлом году непременного намерения Дюндиковых выдать за него дочь свою, теперь тем менее приходило в голову, чтобы приезд его приписывали любви к вере. Он еще не имел случая заметить, что в иных домах каждый взгляд, брошенный на молодую девушку, считают признаком любви, каждое учтивое слово, ей сказанное, принимают за любовное объяснение, за которым ожидают немедленно сватовства. По этим правилам, которых придерживались и Дюндиковы, не могло быть для них никакого сомнения в намерениях Блистовского. Что он в прошлом году был влюблен в веру, это уже они считали совершенно доказанным. Что он уехал из Ромен, не простившись, это также было очень натурально. Он стыдился показаться им на глаза после того, что сделал с Прыжковым. Что потом целый год о нем не было никакого слуху, ну, это, вероятно, происходило от того, что он старался привозмочь свою страсть. А что он не в силах был ее превозмочь, тому служил явным доказательством теперешний его приезд на перекладных и желание объясниться с Климом Сидоровичем наедине. И как он был учтив, как был ласков, на лице его и во всех приемах изображалась какая-то боязливость, какое-то уныние. «Бедненький», — думала Вера, — «как бы он развеселился, когда бы знал, что я знаю». Владимир, между тем, занят был одной мыслью о Банюте. Видя неожиданно ласковый прием Дюндиковых, он благодарил судьбу за то, что ошибся в своих предположениях насчет их, и самого себя винил, что судил о них так несправедливо. «Вот как легко ошибиться можно в людях», — думал он, — «Марфа Петровна совсем не такова, какую я считал ее». Она посердилась на меня за французский язык и за племянника. Это неудивительно. Что касается доклима Сидоровича, то двуличный поступок его относительно покупки лошадей на ярмарке, конечно, не очень благороден. Да, впрочем, бог с ним, я охотно простил бы ему и не то. Таким образом, в этот вечер все были довольны друг другом. И когда после ужина расстались, каждый оставался в надежде, что завтрашняя развязка удовлетворит ожиданию всех. Клим Сидорович сам проводил Владимира назначенный ему флигель и, удостоверившись лично, что все в надлежащем порядке, возвратился к Марфе Петровне, ожидавшей его с нетерпением вместе с барышнями. «Ну, — сказал он, войдя к ним в комнату, — слава богу, уложил его спать, все в порядке. Прекрасный молодой человек этот Блистовский!» «Да приказали львы, чтоб стукач не ходил у него под окошками эту ночь», сказала Марфа Петровна. «Спросили львы, что он кушает по утрам, чай или кофе?» «Да, надо бы приказать, батюшка», подхватила Вера, «чтоб султана привязали где-нибудь подали. Он так громко лает, а блистовский чай устал от дороги. Шутка ли, продолжала она с довольным видом, скакать на перекладных?» «Все сделано». «Все приказано», — отвечал Дюндик. «Ну», — прибавил он, обратясь к жене своей, «не говорил ли я вам, что вере нашей быть заблистовским?» «Как же! Уж ты всегда все наперед знаешь, мой батюшка. Только и свету, что в твоей окошке. Я и сама знала, что этим когда-нибудь докончится». А «Вы же говорили, что никогда этому не бывать». «Хорошо, хорошо. Мало ли, что говорят на свете. Да теперь дело не в том». А мне вот что пришло в голову, ведь они с Прыжковым-то не очень ладят. Счастье, что поехал он в хутор на охоту, а то если бы они здесь вдруг столкнулись, так быть бы беде. Когда он хотел воротиться, Вера? Да завтра вечеру, матушка. Ну вот видишь ли, а Блистовский теперь верно долго у нас проживет. Как бы это сделать? Правда, сказал Клим Сидорович, об этом надо бы подумать. Вот то-то и есть, бы не я так никому бы и в голову это не пришло. «Что же нам делать?» — заметила испуганная Вера. «А вот что, Клим Сидорович, напишите-ка вы к Прыжкову, что я его прошу, чтобы он сюда не приезжал ни под каким видом, до тех пор, пока ему не дадут знать. Да напишите, чтобы Листовский приехал свататься на Вере, что дело почти уже слажено. Слышите ли? Ведь он не дурак, поймет, что это не шутка». «Тотчас напишу, Марфа Петровна». «Позвольте лучше написать мне», — подхватила Вера. «Вот это и того лучше. Напиши же ты. Ты умнее отца. Да прикажи, чтоб поехал кто-нибудь верхом, да чтоб отыскали его непременно. Если нет на хуторе, так может быть у кого-нибудь в соседстве. Да чтоб его разбудили непременно, слышишь ли, Вера?» «Слушаю, матушка». Вера поспешила исполнить приказание матери, а Клим Сидорович с супругой остались разговаривать о завтрашнем дне. «Послушай». — сказала Марфа Петровна. — Ты сам не напоминай ему, что он с тобою говорить хотел. Пускай он начнет о том первый. — Остаточное ли дело, матушка, чтобы я ему напомнил? Не бойтесь, он верно сам начнет. — То-то не надо ему показывать, что мы этого желаем. Когда он тебя просить будет отдать за него веру, скажи, что тебе надобно посоветоваться со мною, что сам с собою ты ничего решить не можешь, что ты не знаешь еще, согласна ли вера. «Уж сам придумывай, как лучше. Ведь меня с тобой и не будет. Так смотри же, не проврись!» «Не таковской, матушка!» «Тота!» -то. «Признаюсь, я все-таки терпеть его не могу. Никогда не прощу ему, что он прошлого года так умничал. Ну, дай-ка ему только жениться, на наверешь. Я научу ее, как с ним жить. Уж мы примем его в руки. Мне кажется, Марфа Петровна, лучше забыть про старое». «Забыть?» — вскричала Марфа Петровна. «Да я еще сроду ничего не забывала. Забыть. Вот прекрасно. Что ж, у меня от старости память ослабела, что ли? Господи, помилуй меня грешную. Да кто мне велит забывать?» «Что за польза?» — возразил смиренно Клим Сидорович. «Если они не будут жить в ладах. Бог с ними. Что нам мешаться в их житье?» «Ах ты!» — отвечала супруга его, взглянув на него с презрением. «Не тебе бы говорить, не мне бы слушать. Уж верно, я лучше тебя знаю, как поступать с мужьями. Что? Мы разве не ладно живем друг с другом, а?» «Ладно, матушка, очень ладно. Я только думал, подумай-ка лучше о том, чтоб завтра все было в порядке». Нежные супруги легли спать. И вскоре в целом доме выдворилась глубокая тишина, хотя не все наслаждались сном. В числе последних был и Блистовский. Завтра, думал он, решится моя участь. Тотчас после объяснения с Климом Сидоровичем поскочу назад в Барвеново и дня через два опять буду санютую. Дай бог, чтоб скорее настало утро. Утро почти уже настало, когда он заснул.